День десятый. Он, ди как я убит! Какое ужасное горе! Вчера мы потеряли ее. Вчера этой незабвенной покойнице исполнилось ровно сорок дней, и она покинула нас, переселившись в другой, будем надеяться, лучший мир. Боже мой, как это печально, тем более, что наши отношения стали принимать все более и более интимный характер, так что генерал даже поздравлял меня с новой победой. Мы с ней, как юные неопытные покойники, проходили школу загробной любви, и, по рольдонер, эта наука не казалась нам очень трудной, и мы, наверное, были самыми прилежными и лучшими учениками. Впрочем, должен признаться, что наши занятия Не пропали даром, по крайней мере, я сейчас с успехом даю уроки этой самой приятной науки трём молодым грациозным теням. Но всё же её милый образ часто-часто тревожит моё воображение, возникая в нём очаровательным, манящим призраком. Так дивная мелодия, давно уже смолкнув, всё ещё звучит в вашей душе нежными аккордами.